Англия под влиянием архонтов. У архонтов методы не меняются, добавил Сенсей и немного помолчав сказал. В отличие от простых людей, живущих коротким мгновением, архонты рассчитывают свою деятельность на столетие вперед. И не потому, что эти люди долго живут. Нет, их жизнь, как и у всех, обычная, земная, человеческая. Просто цели и задачи их организации таковы: События в Англии это характерный пример их деструктивной деятельности. Пожалуй, я уделю этой теме немного больше времени, чтобы вы понимали, откуда произрастают корни подобных событий. мире. Как только население земного шара начало стремительно увеличиваться, архонты стали усиленно создавать массу разных организаций, тайных обществ, мистических течений, религиозных сект. Дабы с их помощью можно было контролировать как можно больше людей и постараться захватить основные рычаги мировой власти. Одной из наиболее влиятельных организаций, сотворенных архонтами, была группа весьма богатых евреев, а точнее, весьма богатых иудейских раввинов, которые являлись религиозными и политическими деятелями еврейского народа, проживавшего в разных странах. Они рассматривали себя не иначе как мессианскую элиту иудаизма и утверждали, что абсолютно все евреи мира солидарны с их целями. Хотя на самом деле это лишь громкие заявления, не более того. Да и реальные цели у них были далеко не такими, какими они рисовались для общественности. Именно с помощью этой организации архонты и подчинили себе Англию. Сделали они это таким способом. В начале при содействии данных людей, активно спонсировавших самые разные сепаратистские партии, была организована так называемая английская революция, начиная с 1640 года и заканчивая 1689. А По сути, государственный переворот с гражданскими войнами. Цель свержение неугодной арконтом династии Стюартов в Англии. В результате политических манипуляций это привело к тому, что уже в 1688 году Стюартов удалили с трона. И уже в 1689 году королем Англии был провозглашен Вильгельм III Аранский. человек вольных коннничиков. Кстати, когда этот человек пришел к власти, то в этом же году основал Аранский орден который по своим скрытым задачам соответствовал текущим намерениям вольных каменщиков, а для широкой огласки способствовал укреплению протестантизма в Англии. Между прочим, этот орден существует и в наши дни. Так вот, довольно скоро новоявленный король Вильгельм III, согласно планам архонтов, втянул Англию весьма дорогостоящую войну с Францией. Помимо того, что в этом кровопролитии пострадал народ двух держав, это еще и сильно истощило финансовые ресурсы обеих стран, особенно Англии. Но этого-то финансового разорения архонты добивались. Благодаря настойчивой инициативе Вильгельма III, британское казначейство вынуждено было взять взаймы у еврейских банкиров 1,25 миллиона британских фунтов. Не просто взять эти деньги, но из-за огромного правительственного долга согласиться на невыгодные им условия займа в пользу еврейских банкиров. В результате такой невыгодной для англичан сделки появился первый частный центральный банк, названный Английским банком. Именно этот банк, согласно кобальным для Англии условиям займа, имел право аккумулировать национальный долг, собирать необходимую сумму путем прямого налогообложения английского народа давать кредит в размере 10 фунтов бумажными деньгами на каждый хранимый фунт в золоте, устанавливать золотое содержание бумажных денег. Вследствие этого при капиталовложениях банка в 5% банковские операции стали приносить 50%-ный доход. В результате такого открытого воровства национальный долг Англии перед еврейскими банкирами за 4 года вырос практически в 16 раз. И мало того, что за все это в полном смысле расплачивался английский народ, так еще в условиях подобной задолженности государства архонты теперь свободно влияли на политические процессы в стране, как хозяева этой страны. Вскоре и на монетном дворе Англии появились их люди, в том числе и небезызвестный вам Исаак Ньютон. Вот, например, еще несколько фактов к размышлению из известной вам истории тех времен, указывающих на вышеупомянутую деятельность архонтов. После неожиданной смерти Вильгельма Третьего Оранского, когда трон перешел к Анне, последней из династии Стюартов, кто контролировал каждое действие королевы и фактически управлял страной? Сара Мальборо, фаворитка королевы вместе с мужем главнокомандующим Джоном Черчилль Мальборо, который в свое время был сподвижником Вильгельма III Аранского А после смерти Анны, кому перешел английский престол? Курфюрсту Ганноверскому Георгу Первому немцу, который до конца своей жизни ни слова не понимал по-английски. И кто при нем в последующем фактически стал управлять Англией? 70 влиятельных семей из английского парламента. И чьими они были выдвиженцами? Архонтов А уж каких делов они натворили во внешней политике, в том числе и в Америке, вы сами осведомитесь из истории. Вот вам и весь сказ. То есть, по сути, что произошло тогда в истории Европы? Обыкновенное мошенничество в особо крупных размерах. Небольшая группа немецких князей, которых спонсировали еврейские банкиры под руководством вольных каменщиков, свергла короля с английского престола и усадила на трон подконтрольных им гановерцев. И с помощью последних не просто вовлекли Англию в войну, снабжая страну немецкими солдатами, но и значительно опустошили английскую казну. Но главное сделали Англию политически зависимой от еврейских банкиров и, естественно, от архонтов.